Дуглас Адамс «Автостопом по галактике. Ресторан у конца вселенной». Читает Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг «Апкул.ру». Путеводитель вольного странника. Далеко-далеко в незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава галактики, затерялась крохотная, никому не интересно желтая звезда. Вокруг нее, на расстоянии примерно 98 миллионов миль, обращается ничтожная зелено-голубая планетка, обитатели которой все еще очень похожи на своих предков-обезьян. Достаточно сказать, что электронные часы до сих пор считаются у них чудом техники. У этой планеты есть, вернее, была одна проблема. Большинство живущих на ней людей только и делали, что страдали, так как не находили в жизни счастья. Рождалось множество решений, но почти все они сводились к перераспределению маленьких зеленых клочков бумаги И что само по себе весьма странно, так как кто-то, а маленькие зеленые клочки бумаги, никаких страданий не испытывали, ибо счастья не искали. Решение все никак не находилось, и планета полнилась озлобленными людьми, для большинства из которых ощущение счастья было постоянным, и даже электронные часы не скрашивали им жизнь». Постепенно распространялось и крепло убеждение, что все несчастья пошли с того, как люди спустились с деревьев на землю. А кое-кто даже полагал, что ошибка была совершена еще раньше. Из деревьев тоже нечего было связываться, и вообще незачем было вылезать из океана. И вот как-то в четверг, после дождя, Спустя почти две тысячи лет, после того, как одного человека приколотили гвоздями к дереву за то, что он призывал хотя бы иногда, ну, просто для разнообразия, относиться друг к другу по-хорошему, некая девушка, сидя в одиночестве за столиком маленького кафе в Рикмансворте, вдруг додумалась, чем была вся загвоздка, И каким образом мир все-таки можно сделать обителью счастья и покоя? На сей раз делав шляпе. Все непременно получится, и никаких гвоздей, приколачиваний живых людей к деревьям и прочим предметам. К сожалению, не успела она дойти до телефона, чтобы поделиться с кем-нибудь своим открытием. Произошла чудовищно нелепая катастрофа. И решение было навсегда потеряно. Впрочем, история, которую я собираюсь вам поведать, не о девушке. Это история о чудовищно нелепой катастрофе и некоторых ее последствиях. Также это история о книге. О книге под названием «Автостопом по галактике. Путеводитель вольного странника». В обиходе мой просто «Путеводитель». Книге написано не на земле, никогда на земле не публиковавшаяся и до катастрофы неизвестна ни одному землянину. Тем не менее, это замечательная книга. Пожалуй, это самое замечательное из всех изданий грандиозной издательской корпорации «Малой медведицы», также неизвестна ни одному землянину. Книга пользуется огромным спросом, оставив далеко позади и сборник советов по домоводству, раскупаться гораздо быстрее, чем еще пятьдесят три способа скоротать время в невесомости и вызывает еще больше споров и толков, чем философская трилогия, где Господь сбился с пути, основные ошибки Господа Бога, да и кто он в конце концов такой, этот Господь Бог. В просвещенных и расслабленных цивилизациях внешнего восточного кольца галактики путеводитель вытеснил даже великую большую галактическую энциклопедию в качестве общепризнанного кладезя мудрости и знаний. Ибо, несмотря на обилие пропусков и вопиющей искаженной, а то и просто-напросто апокрифической информации, Путеводитель обладает двумя важнейшими преимуществами перед энциклопедией. Во-первых, он дешевле. Во-вторых, на титульном листе крупными буквами выведены сакраментальные слова «Не паникуй». Но история о том чудовищно нелепом четверге, его удивительных последствиях и о роли, которую сыграла во всем этом, Выше названа замечательная книга. Так вот, эта история начинается довольно банально. Она начинается с дома.